Хоть это и была спонтанная дневная прогулка, если бы он сейчас открыл свой коммуникатор, то мог бы немедленно найти четырех или пятерых товарищей. Но все же Марисаки решил пройтись по улицам один, небольшой кот он оставил в переднем внутреннем кармане жилета, бросив остальное в рюкзак, перекинутый через плечо, и отправился в кабинке в центр города. Это место Марисаки выбрал случайно. Он приехал сюда без всякой цели, да и его излюбленным местом оно не являлось. Строго говоря, он, вероятно, просто хотел провести несколько часов в оживленном и в то же время не слишком шумном месте. С таким количеством парков эту область любила не только молодежь. Однако днем и к тому же в будний день больше всего здесь было юношей и девушек из старшей школы, которые наслаждались летними каникулами. Большинство из них носили легкую летнюю одежду. Это несколько взбодрило Марисаки. Даже во время летних каникул большинство учеников одевалось в соответствии со школьными правилами, Ученики носили рубашки с длинными рукавами, ученицы под платьями носили леггинсы, как правило, парни и девушки поверх носили жакеты. У их спортивных костюмов были длинные рукава и штанины, а девушки носили купальники, используемые для соревнований и покрывавшие все ниже шеи. Однако у многих девушек была одежда с глубоким вырезом или открытыми плечами, носить сандалии на босу ногу было совершенно естественно. Как и мини-юбки и шорты, покрывающие минимум тела, не были чем-то из ряда вон выходящим. Сам Морисаки был одет в цветастую рубашку с короткими рукавами с двумя расстегнутыми верхними пуговицами, однако он надел жакет, скрывавший кат. Это и было самой неуместной деталью. Окружающая молодежь не носила кат. Кроме Морисаки не было ни одного парня, надевшего темный пиджак или жилет, и при этом он не заметил, чтобы девушки носили массивные браслеты. Сейчас он не видел ни одного волшебника. Похоже, Морисаки только и сейчас осознал правду, что волшебников крайне мало. Кроме того, он вдруг почувствовал, что горло пересохло. Это должно быть потому, что я утром много потел. Он рассудил, что это жажда. Недалеко от того места, где он стоял, располагалось эстетически приятное кафе. Недолго думая, Марисеки к нему направился без особого желания подтверждать свои мысли и сомнения. Внутри небольшого кафе свободных мест не было. Не имея других вариантов, Марисеки смог сесть только на террасе, закрытый от солнца зонтиком. Наружные кондиционеры не были редкостью, но это кафе не было ими оборудована. Учитывая внешний облик маленькой бревенчатой хижины с белой мебелью из дерева, владелец кафе, возможно, был поклонником природы. Некоторые могли бы посчитать стиль кафе модным. Хотя на рынке и впрямь было подобное требование, оно полностью зависело от времени года. Это доказывало то, что терраса была полупустой. Марисаки расположился в углу с чашкой кофе со льдом, и лениво наблюдал за окружающей молодежью. Он полагал, что большинство из них – парни и девушки его возраста. По крайней мере, половина из них была парами, а более чем 90% оставшихся передвигались группами. Меньше 5% были одиночками, как он. Хотя по настроению он больше походил на уединившегося солдата, нежели на истинного одиночку. Пока Марисаки наблюдал за окружающими людьми, его постепенно начали покидать негативные эмоции. Внезапно в его поле зрения попал силуэт молодой девушки. Как и он, она была одна, большая редкость, учитывая, что она девушка. Она была одета в блузку без рукавов с высоким воротником и складчатую юбку до колен, а на босых ногах были сандалии, довольно нейтральный наряд, который не был ни кокетливым, ни приземлённым. Однако ее внешность приземленной явно не была. Восемь из десяти или даже девяти мужчин назвали бы ее красивой молодой девушкой или красавицей. Если распустить конский хвостик, который свисал спереди вдоль левого плеча, волосы будут еда талии. Большие глаза, немножко приподнятые в уголках, при малейшем движении создавали впечатление большой кошки на охоте. И она больше походила на леопарда, нежели на тигра или льва. Лицо было чисто восточным, но цвет лица был белым на европейский манер. Нет, не леопард, это был самый настоящий снежный барс, Хотя на самом деле мех снежного барса был ближе к серому, нежели к белому. Она выглядела на два или три года старше Марисаки, хотя черты лица у нее были довольно заметными, а вокруг было много привлекательных девушек с более эффектной внешностью. Марисаки заметила её из-за внешности, но уставился на нее по совершенно другой причине. Она волшебник. Она не носила обычно заметного кат в форме браслета, у нее в сумочке, может, и лежал кат в форме пистолета, Но проверить это было невозможно, если только не заглянуть внутрь. Внешне она никак не напоминала волшебника, но Марисаки инстинктивно опознал эту девушку как кого-то связанного с магическим миром. Она не заметила пристального взгляда Марисаки или сделала вид, что не заметила, когда проходила мимо кафе, в котором он сидел. Марисаки последовал за ее фигурой глазами и заметил, что за ней наблюдает кто-то еще, и не с намерением покакетничать, поскольку он часто помогал семейному бизнесу в роли поддержки. Инстинкт поднял тревогу. Ее преследовали взгляды с преступным намерением. Через терминал на столе Марисаки оплатил счет и вышел из кафе, как будто ничего не произошло. Она не заметила Марисаки из-за проявленной с его стороны осторожности. Он не был достаточно опытным, чтобы представлять собой трудоголика, но это было самое близкое описание. По правде, то, что она была красивой молодой девушкой, сильно повлияло на его выбор. Эта молодая девушка... хотя она была, вероятно, более взрослой, чем казалось. Похоже, шла по каким-то делам. Она прошла мимо парка и направилась к промышленным улицам. Марисаки шел позади нее на благоразумном расстоянии, когда заметил, что пешеходов стало мало. Хотя эта дорога и шла от парка и других мест развлечений, скорость, с какой пешеходов становилось меньше, невозможно было объяснить простым совпадением. Марисаки осознал, что это ненормально, как будто поработала какая-то неестественная магия. Марисаки не был знаком с древней магией, но полагал, что даосизм или искусство Месси должны быть в состоянии использовать технику, влияющую на подсознание людей, чтобы те избегали определенной области. Другими словами, это работа волшебников. С того времени, как Марисаки заметил девушку, она ни разу не показала признаков использования магии. Главным образом Марисаки посчитал, что есть кто-то еще, чья магия затрагивает всех окружающих. Так какой же мотив избегать других людей? Это явно не случайность или оплошность. Вполне вероятно, что намечается похищение, ограбление или сексуальные домогательства. Морисаки не рассматривал вариант убийства среди бела дня, но в любом случае до добра это не доведёт. Следующий вопрос был в том, каким количеством людей располагает другая сторона. Основываясь на масштабе примененной магии, это не один и не два человека, без четкого представления о силе противника, только дурак выберет прямое столкновение. Единственным решением оставалось ждать, пока противники начнут действовать и напасть неожиданно со стороны, временно задержать врага и использовать эту возможность для того, чтобы вывести девушку со сцены. Морисаки выбрал этот план действий, однако скорость, с которой обстановка становилась неконтролируемой, превзошла его ожидания. Морисаки полагал, что злодеи, по крайней мере он их считал злодеями, будут ждать, пока девушка достигнет пустынного фабричного района, и только затем будут действовать. Даже если было всего несколько человек в округе, улицы все еще были под наблюдением видеокамер. Марисеки был уверен, что злодеи не начнут действовать, пока девушка не дойдет до нового Радужного моста. Тем не менее, по воле случая, на дороге не оказалось ни транспортных средств, ни пешеходов, следившие за девушкой взгляды преобразились в людей, которые ее окружали. «Кто?» «Кто вы, парни?» – закричала девушка на молчаливо приближающихся мужчин. Отреагировала она довольно спокойно. При таких обстоятельствах не было бы странным даже для мужчины испугаться и лишиться дара речи. Но поскольку девушка даже не заметила, что вокруг никого нет, она тоже, возможно, стала жертвой магии злодеев. Морисеки удостоверился, что девушка не запаниковала, иначе потребовалось бы изменить план. Спрятавшись за деревьями у тротуара, он поднял кат. Стрельба из-за укрытия не была сильной стороной семьи Морисаки, но с объективной точки зрения, учитывая обычные обязанности Морисаки в качестве члена поддержки в охранном агентстве, он должен был лучше уметь нападать с флангов, нежели быстрым выхватом при прямом столкновении. Благо всего шесть подозреваемых. Чтобы защитить девушку, нужно было победить их всех одним ударом. По виску Морисаки покатился холодный пот. В какую-то секунду дыхание участилось и стало прерывистым. Восстановив дыхание усилием, Марисаки выбежал из-за деревьев. Побежав к молодой девушке, он дважды нажал на спусковой крючок, он прыгнул вперед, когда увидел, что цели потянулись к жакетам, и, находясь в воздухе, повторно нажал на спусковой крючок. Как правило, профессия телохранителя подразумевала охрану, даже побочный бизнес все еще считался профессией. Но семья Марисаки развела магию, которая могла нейтрализовать цель одним ударом, не причинив серьезного вреда. Он заставил цели двигаться назад и тут же придал ускорение вперед. чтобы свести на нет силу». Быстрым переключением магии движений, включавшей два процесса, он встряхнул внутренние органы пяти целей, в особенности мозг, заставив тем самым их по одному потерять сознание. Марисаки прицелился в шестую цель, и у него заколотилось сердце. Прямо перед глазами был глушитель, дуло оружие. Это был не кат, это было настоящее оружие, автоматический пистолет. Марисаки ожидал магической контратаки, но не ожидал, что у кого-то будет огнестрельное оружие. Учитывая, что они использовали магию для очистки области, он предполагал, что атаковать они тоже будут магией. Он заранее приготовил контрмеры для магии, но не приготовил защиту от пуль. Блокировать магии пули или ускорить собственное тело времени не было, оставалось полагаться лишь на ноги. Марисаки ускорился, стремясь уйти с линии огня. Тем не менее, он успел лишь приказать мышцам двигаться, как прозвучал характерный звук глушителя. Но дуло оказалась нацелена мне на Марисаки, девушка со стороны схватилась за руку стрелявшего. Марисаки нажил на спусковой крючок кат, когда шестой человек упал в обмороке на землю, девушку, казалось, потянули вниз, когда она села на дорогу. «Вы можете стоять?» Марисаки подбежал к девушке и потянул ее за руку, не дожидаясь ответа. «Нам лучше всего покинуть это место. Во всяком случае, давайте двигаться к станции. Кажется, эти парни не хотят быть замеченными». Девушка и вправду оказалась стойкой, но не на поле у нее не было никаких признаков слез или истерики. Ответив Марисаки кивком, она схватилась за его руку и встала на ноги. Нам туда! Спасибо. Взяв девушку за руку, Марисаки побежал к станции. С андалями на каблуках не побегаешь, но Марисаки ее не тянул, она бежала рядом. Впрочем, это просто Марисаки побежал помедленней. Она ни разу не отпустила его руку. Нежное касание этой изящной руки подстегнуло рыцарский дух в душе Морисаки.